Присев перед трупом, абориген бегло осмотрел его, кивнул, поднял на руки и отнес на десяток метров в сторону. Расстегнул комбинезон и что-то вытащил убитого из-за пазухи. Может, документы, а может, смертный медальон. Вернулся к гондоле, вынес из нее серый цилиндр размером с гильзу 100 миллиметрового снаряда, положил на грудь покойника и жестом предложил Берестину отойти подальше. Вспыхнуло ослепительно белое пламя, будто магниевое, и все. Осталось только черное пятно обгоревшей почвы, как и там, куда упала зажигательная бомба, и больше никаких следов. Простота похоронного обряда удивила Алексея. — Выходит, у вас тут тоже жизнь копейка? — сказал он. В течение ближайшего получаса они пытались найти взаимоприемлемые способы общения. Но если абориген свободно схватывал повторял произносимые Алексеем слова, для Берестина чужая фонетика оказалась практически недоступной. Назвав себя и сопровождая имя постукиванием по груди, Алексей в ответ услышал длинную фразу. Ясно было, что летчик тоже представился... Но из потока звуков Алексей выделил только сравнительно доступно звучащее слово «сехмет» и повторил его, показав на собеседника. Тот ответил прежней фразой. «Нет, это не для меня. Будешь сехмет и хватит. Ты сехмет, так?» «Сехмет», — согласился абориген и тряхнул головой, мол, что с тобой поделаешь. «Позже». Алексей узнал, что Сехмет — не имя пилота, а часть воинского звания, в приблизительном переводе, означавшего нечто вроде «начальник отряда из четырех боевых дирижаблей охраны севера такой-то». Но так уж и остался абориген Сехметом. Вместе с летчиком Алексей осмотрел остатки дирижабля и поразился, насколько интересно развивалась здесь техническая мысль. Имея самые общие познания в механике, он, тем не менее, сразу сообразил, что на Волгалле царил затянувшийся на многие столетия век пара. Силовая установка дирижабля состояла из очень компактной паровой турбины, работающей на топливе из серых кристаллических брикетов. От редуктора к винтам шли толстые гибкие валы. Команды с пульта управления «Волгалли». По гидравлическим приводам передавались на рулевые машинки, отклонявшие винты в любом направлении. Турбина свободно реверсировалась. Специальный змеевик позволял нагревать газ в баллоне и маневрировать по высоте. Для навигации имелся оригинальный гирокомпас, тоже с паровым приводом. Альтиметр и спидометр, замеряющий скорость встречного потока воздуха, Радиосвязи, правда, не было, да и трудно ее вообразить в мире, где электричество неизвестно. Вооружение состояло из двух десятков бомб того же типа, какой Сехмет чуть не спалил Берестина вместе с транспортером. Выбрасывались бомбы с помощью паровой катапульты, а прицел был примитивный, открытого типа. Ничего огнестрельного Алексей не обнаружил. Но когда они покидали место боя, Сехмет взял с собой тяжелое пружинное ружье, мечущее массивные оперенные болты весом с килограмм каждый. Еще Сехмет забрал из гондолы рулон-карт, которых Берестин ничего не понял, так как система координат и проекция исходили из совершенно нечеловеческой логики. Как нормальный военный человек Сехмет на прощание зажег свой дирижабль, И даже отъехав на километр, Берестин зажмурился, когда полыхнул боезапас. Не переставая удивляться легкости достигнутого взаимопонимания, Алексей показал на себя, на Сехмета и махнул рукой на северо-восток, в сторону своей базы. Сехмет согласился охотно и сразу полез в БТР. Внутри ему понравилось, только грохот дизеля и запах солярки поначалу Заставляли его морщиться. А в кресле он сидел свободно и даже небрежно, будто век тут ездил. Все осмотрел и обтрогал. Оптический прицел его восхитил, как и мощь и дальнобойность пулемета.